виды политических систем. По типу социальной среды, в которой возникает и функционирует политическая система, выделяют тоталитарные, либерально-демократические конвергиционные смешанные в зависимости политического режима демократические и антидемократические по характеру взаимодействия открытые которые характеризуются свободным экономическим технологическим информационным и другим обменом с другими политическими системами и закрытые политические системы которые пресекают всякое взаимодействие с другими политическими системами используя критерии общественно-экономической формации марксистская теория выделяет рабовладельческие феодальные буржуазные и социалистические политические Системы общества По территориальной принадлежности выделяются европейские, азиатские, североамериканские и другие политические системы. По национальным особенностям можно выделить арабские, мусульманские, германские, английские и другие политические системы.